пятнадцать два бедный лев как пишет Эллен Файнштейн льву Гумилеву которому в 1921 году на момент расстрела Николая Гумилева было 9 лет никто не сообщил о казни отца бедный ребенок бедный лев Николаевич